Глава 20. Ольстер-Ахрейс. Бафрайт. 2154 год. Осень. Там, где величественная река Бафор собиралась силами из двух рукавов в один и вливалась в залив, проживал в небольшом поместье Ольстер-Ахрейс. Он приходился ярлу Бардену, хозяину Филонилона дальним родственникам, праправнуком его брата, уже с 1000 лет как сгнившего в черной земле. В отличие от своих могучих родичей из племени Филанейлов, Ольстер был вполне себе миролюбив нравом и меча изножен не обнажал, доколе его совсем уж не допекут. Спокойный вдумчивый, он всегда поддерживал род Тостымара в память о далеком прошлом, когда ему доводилось обитать у своего родича и соседствовать с перепутными землями. И хотя Ольстер за тысячу лет успел пожить и в Голиофе, и в Гаевраре, и даже в почившем Астерноте, нынешней имрии, но Филипп все равно рассчитывал на его поддержку. А вот гвардейцы, отбившие за долгое путешествие свой зад, рассчитывали прежде всего на отдых. Не жалея ни их, ни коней, ни себя, белый ворон умудрился добраться по размытым дождями дорогам в Буфраид всего лишь за месяц. Добрался он туда однако, обляпанный с ног до головы грязью, с промоченными уже давно прелыми вьюками, по которым расползлась гниль. Одного дизентерийного гвардейца пришлось оставить в городке Трастом из-за выпитой в грязном озере воды. Второй вывихнул руку, поскользнувшись, а третьего сморила какая-то сыпь, и он теперь ехал на хромающей лошади, почесываясь. И вот, когда вдали показалась река Бафорт, подле которой у небольшой рощицы находилась поместье Ольстера, все солары радостно выдохнули и приободрились. "Слава Ямису", зашептал довольно Хортон, один из них. Отдохнём, поедим. И погода дреная эта не дело это в сезон Леоноры пускаться в такое странствие. Кони грязи до седла набрали. Тише ты, Шикал ответ гортый. Значит, так надо, коль едем. Так там на севере что, Окси, лев остался буянить? А что ж мы его там оставили? А вдруг вернёмся, а брас Адента уже не наш? Куда ж наш господин-то прыти дал?» Молчите оба. Над Луком Гордейцем прикрикнул капитан Лука Мальгерб и бросил взгляд на едущего впереди графа. Его отец, старик Райм Мальгерб, перед отъездом шепнул ему, кем является по своей природе их хозяин, и потому Лука понимал: их всех прекрасно слышат, и все услышанное мотают на ус. И действительно, едя на добрых тридцати васах впереди, граф вдруг обернулся и посмотрел в хвост растянувшейся верницы всадников. Все мигом захлопнули рты и втянули головы в плечи. Кто-то зачесался, страдая от грязи в шей. Вид у всех был грязный, пригрязный. Наконец показалась трёхлучевая развилка. Однако вместо того, чтобы поторопить коня к ясенивой рощице, которая стояла облочённой в золотую листву, Филипп замер, вскинув ладонью нодол приказ остановиться. Затем вслушался, склонив седую голову, и вдруг выхватил клинок из ножен. "Слоги остаётся здесь. Отряд, копи готов. За мной!" Корфь готовь! Отозвался громким эхом Лука, надевая шлем. Солры достали притороченные к седлу копья и пустили уставших лошадей рысью. Перед верховыми вырос пригорок, на котором лежали поваленные давичи и а уже из-за него долетали звуки битвы: ржание коней, лязг оружия и крики. Филипп Шинкелями сдавил бока своего вороного, требуя от него найти в себе силы для стремительной атаки и понесся на вершину холма, петля и вдоль уложенных бревен. За пригорком открылась окруженная кустами и ясенем поляна. На поляне шел жаркий бой. Порядка полусотни человек с копьями и дубинами кидались на обороняющихся, которые прикрывались обозами. В центре сражения под телегой с мебелью на коне сидел рыжебородый полный мужчина в кольчуге. Он люто размахивал длиннющим мечом двуручным, размахивая и граючи, опрокидывая на землю раскроенных на двое противников. Те пытались сбросить его с коня в грязь, но толстая лошадка хрипела и скалилась, однако била мохнатыми копытцами и врагу не давалось. — "За мной!" крикнул Филипп. "Убить нападающих!" И он пустил коня по пологому холму в гущу битвы. Филипп вошел в нее, крутясь в седле и раздавая сильнейшие удары клинком направо-налево. Нападавшие, закричали, обернулись и увидели верховых, пусть и грязных, пусть и уставших, но в полных доспехах на хороших конях и с огалённым оружием рыжебородый у обозов вскинул голову и довольно осклабился, сверкнув клыками. «Филипп!» — сокричал он. "Дружище! Вот кого я не ожидал увидеть!" Рассмеявшись и смахнув под рукавицей, Ольстер поддал толстенькую лошадку, на которой сидел, и перешёл с оборон к нападению, С воинственным криком на хор афи и старым филонилонском, который уже был давно не в ходу, он с новой силой начал рубить неприятелей. Теперь настала их очередь защищаться. Воздух задрожал от звона мечей, от ломающихся копий и хрипов лошадей. Одного солростощили седла и забили до смерти дубинами, а другого, на которого уже навалились трое спас паслука Мальгерф, он храбро протаранил конем толпу, растоптал одного пешего врага и прикрыл гвардейца, пока тот не запрыгнул в седло. "Они отступают!" закричал Лука. "А ну добьем их, братцы!" И гвардия вместе со слугами рыжебородого Ольстера понеслась вслед за убегающими, утопающими в грязи, то тут, то там свистели удары, пока наконец над поляной не возовладала тишина. Затем и ее прервали крики победы. 43 трупа неприятеля стали грабить, бросив их затем голых на радость воронам чертям, в то время как своих похоронили под ясенками. Со стороны Филиппа убили только одного солда А у Олстера хреса полегло больше двух десятков слуг. Помещик Олстер, этот миролюбивый детина, соскочил с мохнатой лошади, уложил двуручный меч в обоз и сгреб своего товарища в медвежье объятия, от которых тот, впрочем, даже не поморщился. "Ох, Филипп, дружище", улыбнулся широко от уха до уха. "И тебе здравствуй, друг". Вовремя я, видимо, явился. Не то слово. Удружил, так удружил. дружил. «Чем же ты не пришёл по нраву местной знати. И Филипп склонился над убитыми, чтобы рассмотреть нашивки с гарпией в трёх лентах, герб барона Бафровского. Расскажу в дороге. Вижу, ты ищешь отдыха, как и твои люди, но нужно как можно скорее покинуть Бафроит. А там уже и за ночуем где-нибудь до да передохнём. Только дай моим слугам поесть. Уведи своих людей из рощи на время. Когда Филипп по-молодецки запрыгнул на коня, Из груди всех солвров вырвался невольный стон отчаяния и усталости. Кони их развернулись, и мяся грязь, уныло поплелись назад, пока слуги Ольстера Архейса, будучи все вампирами, устроили на поляне пиршество. Чуть погодя из рощицы медленно выехали с десяток повозок, с мы запряженными цугом. Посуда, мебель, ковры, гобелены, все это промокшее из-за недавнего проливня тащилось на север, где уже зрела зима. Филип подъехал к Кольстеру стремя в стремя, оглядел того и увидел, что рубленые раны под высоким воротником помещика старые, не из этого боя. Часть прислуги пешей, идущей вдоль дурабозов тоже была ранена не сегодня. У кого-то были замотаны руки, кто-то плелся с пробитой головой. Это не первое нападение, спросил Филипп. Да, не первое, отозвался помещик на хор аши. Атаковали двумя ночами ранее полсотни голодных и охочих до ноживых псов, во главе с двумя шакалами, жаждущими нечто большее. Ох, тяжело, Филипп, очень тяжело стало в последнее время. Магия и демонический язык проникают сюда с юга, и все более людей сведущих в том, что мы не рождаемся бессмертными, а становимся заковыми. Помещик тяжело вздохнул. Доселе я платил дань местному барону Бафровскому как платил ее и его предкам. Но власть сменилась, и на эти земли пришли ученые люди с юга, предоставили свои услуги сначала барону, потом с его ведомой местному королю. Оно, как обычно бывает, стоит узнать, что ценность можно прибрать к рукам, так сразу появляется много охочих на нее. Так и ко мне стали проникать поначалу засланцы, разнюхивающие, обыкновенный ли я вампир или нет. Затем, разузнав все услуг, они перешли к более активным действиям. Ольстер усмехнулся и пригладил рукавицей пышную огненную бороду. Звали меня сначала к барону, а когда молва дошла и до дворца той к королю, приглашали мол по-дружески. затем требовали явиться в столицу по неуплате налогов якобы для разъяснения до Баумы. А чуть погодя Филипп, вломились ко мне посреди ночи дворяне. Алщор до да Башелью и жедрусек до да Башелью, с полусотни рубак. Они дескать местная власть потребовали сначала громким словом, чтобы я пошел с ними, потом попытались силком утащить из дома. Моих полегло тогда с два десятка, но мы их почти всех забрали. Не стал я уже дожидаться, когда в мои владения придет целое королевское войско, сам понимаешь. Да, друг мой, понимаю. Стало быть, ты к ярлу Бардену направляешься. Расон в спячке, то пока будешь заниматься хозяйством. Верно, ты все понял, Филипп, верно. Барден в последние годы поддал. Он давно меня звал к себе, чтобы я вернулся, боялся спускающихся с гор старших вервольфов. Те от чего-то осмелели, стали плодиться как крысы. Вот он и обижался, что я не подсобляю ему. А я же все к теплу тяготел и не соглашался. Не по нраву мне голые скалы, чернота ущелий. Да всего лишь три месяца оттепели. Мне речушки Ушкин нравится, Филипп, живые, веселые, и чтоб зелень шелестела, да не сосны, а светлые есеньки. И чтоб птицы перемижий твей. Оно-то с годами начинаешь сунить это умиротворение, и слеза прошибает уже не на горы трупов, а от такого спокойствия. И Ольстер миролюбиво, но босовит расхохотался, а щеки его от этого порозовели и стали походить на два больших яблока. Затем мы прищурился и продолжил: "Что то я увлекся, о себе да о себе? Так что тебя привело? На тебе грязи, как на моих обозах, глотнувших по их борта. А сам-то ты, Филипп, выглядишь отвратно, будто не ты наконец конях скакал, а конь на тебе". Да, стало быть, дела мировые. И Филипп рассказал всю Ольстеру. и про демона, и про разговор с гороном Деданталем, и про странную череду событий. Весомых доказательств, как таковых у него не было, лишь догадки. Да если бы и были, то не пришлось бы сейчас объезжать всех друзей, но граф надеялся на то, что родственник Бардена окажется куда рассудительнее самого ярла. И Ольстер слушал и хмыкал себе в пышную склокоченную бороду. Иногда он кидал задумчивые взгляды на обозы, а один раз слез с кобылой и стал помогать вытаскивать осевшую в лужу воду. Наконец, Ольстер осторожно заметил Да, дружище, я соглашусь. Череда событий, правда, пристранна. Уж не нам ли, виды повидавшим, не знать, что такие случайности следующие друг за другом, никак не случайности. Она явно продает дар на сторону, Филипп. «Ольстер, боюсь, что здесь не просто продажа дара. От чего же? Я имею опыт общения с южанами, и поверь мне, Там есть баснословно богатые люди и демоны, которые не откажутся от покупки бессмертия. Нет, по словам Гарона, Мариэль слишком богата, чтобы отягощать себя такими сложными манипуляциями для столь малой для нее выгоды. И сколько же составляет ее годовой доход? Больше полумиллиона дарах. Ого, удивился искренний Ольстер. Выгодные земли она заняла в свое время с мужем. Хорошо же она зарабатывает на купцах, которые экономят на наиганской грамоте. Но это же Мариэль де Лилиадан, что ты хочешь? Однако ж мне теперь понятна причина, почему Барден пригласил меня последить за его краем и ушел в спячку, чтобы переждать бурю. И я отчасти разделяю его мнение относительно этого. Ты же знаешь, что Ольстер понизил голос. Воспоминания молодости всегда самые яркие. Я до сих пор помню, Филипп, свою жалкую лачугу на краю отвесной скалы у пчелиного горба. Помню, как она пахла ветрами, мхом, тлеющими дровами. Помню, как рубил дрова и носил вязанку на левом плече, как перекрашивалась рубаха, укрываясь древесной трухой. А ты, Филипп, ты же помнишь свою молодость? Не без этого, друг мой. Воспоминания о великой реке Брасо рвущейся из гор в к моему поселению Алмасу, о разлитых лугах, о скачущих по воде кельпи, о поющих камышах русалках, как не помнить. Все стоит перед глазами, и в памяти образ свеж, только протяни руку. И часто ты стал вспоминать прошлое, Филипп. Весьма. Вот, то-то же. значит постарел ты душой сильно. Не зря говорят, что если всё больше начинаешь оборачиваться назад, чем смотреть вперёд, Эта старость подступает. И Филип устало улыбнулся, ибо он действительно вернулся памятью в годы молодости, когда его волосы были ещё цвета вороного крыла. Вальстер тоже откинулся на заднюю луку седла и улыбнулся, пригладил рыжую бороду, она у него стала пышной, цвета осенней листвы, а не как у ярла Бардена который к моменту передачи дары уже успел посидеть. Вот и лёта, Филипп, продолжил Ольстер. Он был тогда горяч, как пламя, а не как сейчас кусок льда. И в его старой памяти, измождённой годами, пылает образ молодой Патрис, верной спутницы и любимой женщины. Он не видит в ней сохшуюся кожу, ввалившиеся глаза и когти Когда он смотрит на нее, он видит свою молодость, и ее, еще любящую, и любимую, скачущую рядом с ним. И в Мариэль, он прежде всего видит жену своего друга, женщину, которую он тоже любил. Я понимаю, о чем ты, Олстер. Знаю, это будет тяжело. Поэтому, Филипп, мой тебе совет, оставь это. Ты не сможешь переломить память старика Лёта. Пусть в течение времени само раскроет планы Мариэль. Мы все не без греха. Много ли ты знаешь о Гороне? О те обо мне? А ведь многие из нас, я уверен, были готовы в свое время перейти на сторону Теух. И Иллиот это понимает, поэтому и верит одной только Мариэльт из за ее жертвы. Я не могу это бросить. Я чувствую острую необходимость разобраться. Мы родились в этом клане Ольстер, и мы обязаны защищать его. Защищать клан Дегольтер махнул рукой. Признайся, на самом деле это все из-за мальчика, да? Право же, твои воспоминания о мёртвом сыне, тот трагический случай, который произошел, когда ты только обратился в старейшину. Именно поэтому это так запечатлелось в твоем сознании. Но мальчику-то на это все равно, Филипп. Он живет своей жизнью. Да, я знаю. Так отпусти его. Он пошел своей тропой жизни, пошел добровольно. Пусть его и повели за руку, но и он не перепирался. Он сам вполз на лошадь и сам последовал за Мариэльд. Граф обратил к своему товарищу полный решимости взгляд. «Ольстер, вы были связаны слёты после войны напрямую. Я прошу вас, попробуйте его убедить хотя бы выслушать меня. Я хочу излить горе нашей и передать ему свою память. Филипп, я понимаю, что ты от меня хочешь, я не дурак. Но он не увидит ничего в твоей памяти. Я видел силу демона, он говорил Амарель. Лёт и сам придумает ей оправдание. усмехнулся Олстер горестно. Филипп, они и древние связаны друг с другом. Каждый живёт ради чего-то. Право же, как же хочется сдохнуть уже после двух-трёх сотен лет, когда всё становится приторно, и даже кровавые попойки не доставляют радости. И они, те, кто основал клан Лёты пой три, смотревльд, горон, амилота, они цепляются друг за друга, как утопающие хватаются за тростинку, ибо они друг для друга напоминание, что они все еще живы. Ты только подошел к той границе, когда твои душа и сердце требуют доказательств, что ты еще нужен здесь. Но у тебя есть дочь. Кстати, как маленькая Ева? Правит, вздохнул его собеседник. От чего же ты так тяжело вздыхаешь? И Филипп поведал о том, как Ева приютила мальчика, да не просто мальчика, а человеческого. Ох, уж этот род Артерусов. Снова нас ждет суд. качнул головой Ольстер. Тогда понятно, почему ты так усиленно цепляешься за мальчика. Раз уж дочери твоей осталось так недолго. Не каждый младенец доживает до зрелости. Но ты чувствуешь, что этот-то доживет, да? И от того чуть не прибил мальца. Но если она подобрала одного, то даже убей ты его. Судьба мигом подкинет ей другого. Время покажет. Холодно отрезал граф. Ольстер усмехнулся и смотрелся в серое низкое небо, вздохнув от того, что таким небо будет у него над головой в Силоне весь чертов год. Что ж, друг мой, сказал он. Ты ищешь поддержки, и я окажу ее тебе, но увы иначе. Я не могу и не буду просить лёта, ибо это бесполезно. Кто мы такие в его глазах? Кто ты, Филипп, возрастом лишь в полтысячи лет? Увы, Но я дам тебе совет и надеюсь, что ты его примешь. Отдайся воле судьбы, и судьба даст тебе ответ. Отпусти Уиллима, отпусти Еву, ибо жизнь всегда распоряжается по-своему. Ольстер, послушайте. Не пытайся меня переубедить, Филипп. Знаю, твоей родовой напористости позавидует всякий, но здесь я своего мнения не изменю. Хорошо, друг мой. Блекло откликнулся, граф, понимая, что Олстер его не поддержит. извини, что не помог. Но право же, судьба всегда делает все так, как нужно ей. Я четыре раза растил наследника, чтобы отдать ему бессмертие и упокоиться с миром, и каждый наследник погибал, не дожив до передачи дара буквально чуть-чуть. 4 Филипп помнил, что буквально с пять десятков лет назад Олстер вел тот же разговор о трех. О, да. Мальчик Филнора. Я его подобрал сиротку, когда переселялся в Бафродит. Решил уж было, что судьба дала мне шанс. Но столкнуло парню 33, и его убили в одной из стычке с местными лордами. Зарубили как свинью, стащив с коня и попав удачно топором по шее. Тебе порой не кажется, Филипп, что судьбы носителей одного дара похожи? Тот смолчал, лишь нахмурился, а Олстер продолжил: "Я так стремился жить в тепле, меж ясенек, но вот уже три сотни лет я в вечных разъездах, ибо не умею я жить на юге со своими северными нравами. И вот я возвращаюсь, не знаю навсегда ли в Филонелон, как жили мои предки. Честно, я устал жить" И дерьмо это бытовое меня достало. Люди осточертели. Хочу я в сырую землю, что для меня стало матерью, но сдохнуть не могу. Совет требует по закону, чтобы я наследника воспитал, но наследники мрут как мухи. Я понимаю, к чему ты клонишь, Ольстер. Ведь ни один мой предок не дожил до шести сотен лет. улыбнулся Филипп. Но боюсь, что не в этом дело, и не потому я так настойчив. Моя жизнь действительно подзатянулась, но мне пока рано уходить. Тогда, три десятка лет назад, я размышлял не передать ли дар одному из моих приемных детей, но не смог. Подожди, подожди и смирись с тем, что случилось. А провидение уж само пошлет тебе ответ. Ты уже наигрался с правлением, как в своё время игрались и мы. Потому что я помню, как сотню лет назад тебя волновали лишь цифры, посевы, кони, налог и война, а теперь и это тебе в голову не идет. Если судьба решит, что тебе пора, ты уйдешь. Обозы вместе с солдарами волочились на север, и спустя четверо суток, заляпанные грязью и усталые, они все покинули пределы Бофраита и прибыли в Глеов. Там беглецы заночевали на постоялом дворе Золотой меч, выставив охрану Но Ольстера больше никто не преследовал, потому что баронов у тех земель донесли, а неудачи слишком поздно, и след помещика затерялся. С рассветом Филипп стоял у кузни и наблюдал, как передние копыта его воронова, прозванного на хор Афе Траккерон, «Черное крыло, сначала очистили копытным ножом, а потом и подшили к нему хналями подковы. Подковы эти Траркерон потерял после боя у Ясеневой рощи в Буфроите. Около графа бегал туда-сюда маленький паж Жак, с интересом разглядывая на жителях чудные глёвские шляпы с широкими полями. Он не знал, как скоротать время, а потому то и дело теребил свой капюшон, свешивающийся своим зеленым краем через плечо. Филиппу до блеска натерли кольчугу песком, привели в порядок его костюм, и он отдохнул на мягкой постели, но мрачная дума так и не сошла с его лица. И когда Ольстер вышел, крепкий, немного в теле, улыбающийся то граф не сразу перевел взгляд с конского копыта на своего товарища. "Ну что ж", бормотал помещик. "Здесь мы расстанемся". Обождите. И граф достал из сумки кожаный футляр, в котором покоился свиток с переписанными обитающие бестии рунами. Он вложил его в лапище помещика, а Ольстер раскатал свиток и нахмурился. "Доводилось ли вам, Ольстер, видеть за тысячу лет подобное письмо?" Хм задумался помещик Мне доводилось говорить на ныне забытом старофилонелонском о застать исчезновения стернотовского говора и появлении взаместо него глыёвского я, если не знавал, то касался языков давно утерянных или обезображенных веками до неузнавания однако нет подобное руническое письмо мне видеть не доводилось хотя нет и помещик ткнул огромным пальцем в руны Вот эти человечки рядом с рекой уж больно похожи на записи стариков в почившем старом астерноте. Да, и я заметил схожесть с астернотом. Но это письмо явно древнее. Древнее. Соглашусь с тобой, Филипп. Это и по угловатым линиям видно. Однако большего сказать не могу. Понял, спасибо. Вы через Гряёв отправитесь. И Филипп снова заботливо спрятал свиток в футляр. Нутром чувствуешь, что руны с него могут дать если не ответ, так подсказку на то, что происходило в древности в пещерах под горами. Да, через Грёв, ответил Ольстер. — Тогда дорога должна быть безопасной. С нашим даром безопасных дорог нет. Но ты мне очень удружил, старина. Ты к Теорату сейчас поедешь? Да, вдоль одинокой горы, через Бафровскую переправу, мимо солнечного овше к Литору на Бафоре. А там уже к Теорату напрямую. Теорат Ольстер качнул головой. Даже не знаю, каков будет его ответ. Ни в коем случае не пытайся взять его златом. Он гордец, да и золото у него, как я подозреваю, куда больше, чем кажется. Но ты бы прислушался ко мне, Филипп. Ты бы успокоился. Не в твоих силах противостоять стихии. Да и не всегда то, что ты ищешь, находится далеко. Взять хотя бы этого мальчика Жака. Помещик посмотрел на пажа, который тут же подпрыгнул от внимания и раскланялся, хотя не понял из хор афа ни слова. Славный малый. Недавно у тебя в услужении? Да, сын вождя нижних топилок. Отец его уж больно родил за судьбу своего чада, поэтому пришлось его взять. Подрастет повыше до оруженосца, а там определю по рекомендации в гвардию. А Вот оно как ржать, что он человек, выглядит весьма прозорливым мальчонкой. Ну ладно, прощай, мой друг. Прощайте, Олстер. И два старейшины тепло обнялись и вскочили на коней. Обозы, гружённые утварью, гобеленами, коврами, поволоклись медленно на север, а Солровский отряд на запад, чтобы минуя Бофраид, попасть в соседнее королевство Летордию. Литордии и Бафроид, эти пригретые солнцем у залива и богатые из-за проездных пошлин королевства, некогда были одним целым. Сейчас же могучая река Бафор делила их пополам, а границы королевства лежали вдоль ее берегов. Филиппу предстояло миновать реку и попасть к барону Теорату Черному, который весьма недурно относился к нему из-за его прошлой дружбы с Гиффордом. В свою очередь, сам почивший Гиффорд заслужил симпатии барона благодаря своему предшественнику. Энни чужеземцу. Поговаривали, будто Теорат некогда испытывал к ней нечто большее, чем просто дружеские чувства, но было ли это правдой, Филипп не знал. Он родился много позже. Однако он надеялся, что барон поможет ему хотя бы из уважения к прошлым носителям дара, который сейчас находился у Уильяма. Наконец обозы вместе с помещиком скрылись за горизонтом, утонув в серой завесе дождя, а граф устремился вперед — к спасению совета от вероломства, а также чтобы помочь Уильяму и восстановить свою честь.